Стоявшие на носу корабля Эрлинг и Ульф, подняв вверх факел, наблюдали за поверхностью моря, не покажется ли, где коварный риф. Здешние воды были им хорошо известны, и вскоре пролив остался позади. Олов повернулся, отыскивая взглядом морской тур, тот следовал за ними в трехстах локтях. Торлаук хорошо правил конем мачты, затем взгляд скальда устремился к погруженному во тьму берегу. «Не по душе ему был этот мрак!» Нигде ни огонька. К тому же в сумерках мимо них проплыли обломки разбитого дракара. По темному остову он мог определить, что корабль недолго служил игрушкой волн. Что же погубило его, битва или буря? Кто хозяйничает в этих водах? Ролло предупреждал его, что корабли Данов все еще рыщут у берегов Нормандии, но олов знал по опыту, что сейчас не время для набегов. Для королей моря пришла пора забыть о морских баталиях, и редкие сорвиголовы рискуют бороздить дорогу китов ради случайной добычи. Корабль шел ровно. Крепкий запах драккара, смолы, людских тел, сырой шерсти и кислый запах овчин уносили свежие, солоноватые порывы бриза. Эмма присела на бухту канатов, вкутаясь в мех. Олаф окликнул ее. — Хочешь, я еще кое-что расскажу о моем сватовстве к дочери Ботальфа? — Ты уже не раз говорил об этом, — улыбнулась Эмма. Я вижу, ничто так не занимает тебя, как предстоящая свадьба. Но Скальт уже не слушал ее. Когда я сказал Боттельфу, что хотел бы породниться с ним, я еще не знал руку, какой из дочерей стану просить. Уж больно пришелся мне по душе сам хозяин бое. И я решил, во что бы то ни стало сделаться его зятем. Когда же я заговорил о свадьбе, Боттельф тут же выставил передо мной бочонок старой браги. Мы пили всю ночь... И, честно сказать, мой будущий тесть свалился под стол первым. Я же поднял бочонок и допил остаток браги через край, воскликнув, что пью за досточтимого хозяина и его семью. Одним богам известно, какого труда мне стоило после этого встать и удалиться с гордо поднятой головой, удачно разминувшись дверным косяком. Жена Ботальфа Бера, что означает «медведица», она и впрямь на нее похожа, так как ростом выше самого Ботульфа, сказала утром, чтобы муж и не помышлял брать в зятья такого пьяницу, как я. Но старый ярл настоял на своем. Бера потом жаловалась, что ее муж пропил дочь, как корову. Хо! Думаю, сама-то Ингрид не пожалеет, что получила в мужья скальда с такой славой, как у меня. Олафу все же удалось развеселить девушку. Она подошла, возясь с завязками купюшона, Но в этот миг длинная волна качнула корабль, и Эмма, не устояв, ухватилась за скальда, Олаф не растерялся, и в следующий миг девушка уже боролась с ним, когда он, жарко дыша, искал ее губы. «Да у тебя разум помутился, Олаф!» — воскликнула она, наконец освободившись из его объятий. Неожиданно Эмму разобрал смех. Бесстыжий! Только и толкуясь, что о своей невесте сам же... И едва увернулась, когда при повороте рулевого весла Олаф вновь попытался поймать ее свободной рукой. «Уж каков есть!» Зато никто не скажет, что рядом с красавицей я стоял с опущенными глазами и не попытал свою удачу. Эмма оглянулась, не видит ли их. Следовало бы уйти. И тем не менее она осталась, потому что Олаф внезапно спросил, «Хочешь, я поговорю с Атле? «О чем ты?» Не сразу поняла девушка, однако сердце почему-то сжалось. «Атли не глуп, он поймет», — торопливо заговорил Олаф, глядя не на Эмму, а куда-то вперед по курсу дракара всем известно предсказание что именно атли поможет ролу обрести счастье и стать великим правителем если он откажется от тебя ради старшего брата тогда рольф оставит женщину которая не в силах родить ему сына о нет сказала эмма мне безразлично будут ли у рола наследники я дала слово и стану женой атли ролу Нормандский никогда не меняет принятого решения и его никто не сумеет переубедить кроме атли И если младший брат сам откажется от тебя, он не откажется, — твердо произнесла Эмма. Он любит меня. Для Ролла же я всего лишь принцесса, родственница франкских королей. Женщина, в песнях твоих больше смысла, нежели в речах, — усмехнулся Олаф. Разве сердце твое не знает, кому ты мила? Стоит тебе только захотеть. Но я не хочу. Я не могу мучить Атли. Если на то пошло, я уже его жена. Последние слова она произнесла так скорбно, что Олаф ощутил пронзительную жалость к ней.